Но он любил детей. Очень любил. Дети, завидев его, бросали игрушки и мчались ему навстречу. Когда он играл с детьми, сам словно становился их ровесником и никогда не раздражался. Мирандон пригласил Гуляку и Дону Флор быть крестными родителями младшего из четырех своих сыновей. И тот, едва подрос, без памяти полюбил своего крестного. При виде его малыш разевал свой большой, как у лягушки, рот, махал ручонками и, вырываясь от матери, тянулся к гуляке. Они играли часами. Гуляка подражал криком диких зверей, прыгал, как кенгуру, смеялся. Как мог не хотеть ребенка тот, кто так любил детей? Однако гуляка никогда не признавался в этом жене, очевидно, боясь рокового исхода операции. Сейчас Донна Флор, лёжа на своей вдовьей постели, чувствует угрызение совести. В конце концов, можно было рискнуть, невзирая на пессимизм обоих врачей. Но она, наверное, поддалась влиянию Доны Гизы, мнение которой разделяли многие соседи и даже дядя с тёткой. Дона Гиза авторитетным тоном изложила теорию наследственности, чтобы утешить бесплодную женщину. Даже тётя Лита Всегда такая добрая, не раз говорила ей. Нет, худа без добра, доченька. Ты могла бы родить мальчика такого же безобразника, как гуляка. Подумай об этом. Господь ведает, что творит. Телеспорта поддакнул жене. Лита права. Чтобы жить счастливо, совсем не обязательно заводить детей. Посмотри на нас. А ведь у нас никогда не было детей. Они в самом деле любили друг друга и были счастливы со своими пейзажами, адонлита со своими цветами и старым толстым котом, которого она баловала как единственного ребенка. Многие думали также и старались утешить Дону Флор теми же доводами. А дона Флор находила в этих утешениях оправдание своему страху перед операцией, и если уж говорить откровенно своему эгоизму, И вот сейчас, слушая ехидный голос Доны Розилды и вспоминая ту нежную далекую серенаду, она призналась себе, что не в страхе перед операцией было дело. Если бы она так же, как Гуляка, хотела ребенка, который наполнит дом шумом и смехом, она, наверное, нашла бы в себе силы лечь в больницу. Но она жила только мужем. Только его хотела видеть в доме. Для нее он был большим ребенком, «Заменял ей сына!» Донна Норма возражала Доне Розилде. «Ей надо забыться. Это для нее сейчас самое лучшее. Она молода, еще сможет заново устроить свою жизнь. Она по собственной воле вышла замуж за этого негодяя!» — раздавался голос Доны Розилды. «Пусть он никуда не годится, но к чему все время поносить его, тревожить покойника». «Мы должны подумать о Флор, отвлечь бедняжку от ее печальных воспоминаний. Правда, она возобновила занятия в школе, но этого мало. Нужно, чтобы она чаще выходила, развлекалась». Ворчание Доны Розилды снова заглушил голос доброй Доны Нормы. «Если бы у нее хоть был ребенок...» Дона Флор услышала это. «Да, тогда ей было бы намного легче». Не так одиноко и пусто, и хоть какой-то интерес в жизни. Дона Розилда, между тем, не скупилась на проклятие зятю. Он и такой, и, сякой, и негодяй, и проходимец. И Дона Флор заткнула уши, чтобы не слышать ничего, кроме той серенады, одна на железной кровати без мужа и без ребенка, который мог бы утешить ее за семь лет. Прожитая с гулякой, больше всего ее испугал слух о том, что муладка Дионизия, жившая недалеко от Терейро, якобы родила гуляки сына. Дона Флор всегда боялась женщин, которые, родив от ее мужа, уведут его с собой. Стоило ей услышать об очередном похождении гуляки, узнать, что роман слишком затянулся, сердце ее сжималось от страха. Она уже видела, как ребенок соперницы тянет ручки к ее мужу. Женщина она не боялась, хотя и ревновала. «Это просто так, для развлечения!»